Глава четвертая Внутри у Бриджит все дрожало. Скрипнув зубами, она выскочила из апартаментов, ни слова не сказав Джо. Бриджит кипела от негодования. Хотя обед был уже готов, она попросила Шерри. — Дай мне что-нибудь, чтобы я покрошила на мелкие части. Повариха, понимающе взглянула на нее. — Что-то мне подсказывает, что тебе в руки лучше нож сейчас не давать. Да, встала сегодня не с той ноги. Келлен Фауст, кем возомнил себя этот человек? Этот бесцеремонный тип ведет себя как настоящий тиран. И к тому же страдает провалами в памяти. Он сам согласился с ее предложением переделать прежние комнаты администратора в номер «Люкс для ВИП-гостей». Он согласился на ее переезд в пустующие хозяйские апартаменты. Она на всякий случай сохранила их переписку по этому вопросу. Может быть, стоит показать ему контракт, в котором ясно сказано, что она имеет право на проживание в отеле в дополнение к получаемому жалованию? Да, она смотрела на него по пути к двери. Возможно, даже... Смотрела на несколько секунд дольше, чем требовалось. Ну, хорошо, она откровенно разглядывала его, что вообще-то совсем ей не свойственно. Но Келлен Фауст без рубашки, в одних трусах, действительно привлек ее внимание. И она в самом деле хорошо его рассмотрела. Несчастный случай нанес тяжелый урон его некогда совершенному телу. Келлен казался исхудавшим но тощим его нельзя было назвать, скорее сухощавым. Но он оставался весьма привлекательным. Бриджит попыталась вспомнить, когда у нее последний раз перехватывало дыхание при виде мужчины, и не смогла. Уже в первый год ее семейная жизнь с бывшим мужем дала трещину, а потом и вовсе стала ужасной. Так она потеряла четыре года. Ей до сих пор было стыдно вспоминать, как она позволила себе на этот срок превратиться в коврик для вытирания ног. После развода Бриджит пребывала в слишком расстроенных чувствах, чтобы думать о новых отношениях. Получив место в отеле, она была счастлива сосредоточиться на работе, словно забыв о личной жизни. Стоя на кухне, Бриджит с силой потерла виски. — Я, кажется, догадываюсь, кто испортил тебе настроение, — сказала Шерри, оторвав Бриджит от самоанализа. Неписанное правило гласит, что хороший управляющий не сплетничает и тем более не отзывается неуважительно о боссе. И Бриджит, покачав головой, изобразила некое подобие улыбки. Я рассердилась на одного нашего поставщика. — солгала она. Он вдруг начал поднимать цены, которые у нас уже были оговорены. — Говоришь, поставщик? Шерри явно ей ничуть не поверила. Бриджит откашлялась. — Я, пожалуй, пойду, не стану тебе мешать. Было уже одиннадцать часов вечера, когда Бриджит наконец вернулась в апартаменты. Джо сидел на диване и смотрел телевизор. Келлена, слава богу, нигде видно не было. «Надеюсь, вы не из-за меня не ложитесь? Я ведь не приготовила вам белье». «Пустяки!» Джо склонил голову на бок. «У вас все в порядке?» «Все прекрасно», — она пожала плечами. «А почему вы спрашиваете?» «Вы перед этим так поспешно ушли и до сих пор ни разу не заглянули». Я подумал, что, может быть, мистер Ф. проснулся, пока вы были в комнате, и ненароком обидел вас. Да уж, Келлен действительно обидел ее. Как бы то ни было, она не собиралась обсуждать это с Джо. У меня просто было много дел. Бриджит прошла к бельевому шкафу, чтобы достать постельное белье и подушку, а когда вернулась... Джо уже выключил телевизор и отодвинул журнальный столик, чтобы разложить диван. «Я так и понял», — продолжил он. «У мистера Ф. было весь вечер отвратительное настроение». «Он жаловался на сильную боль в ноге», — сказал Джо. «Наверное, лекарство перестало действовать. Ему надо принимать по две таблетки каждые шесть часов, как написано в инструкции». Джон натянул простыню на углы матраса. Он отчасти сам виноват. Слишком много времени проводит без движения, пропускает наши сеансы. И сухожилия, и зарубцованные ткани необходимо растягивать. Келлен спал плохо. Большую часть ночи ворочался и метался на кровати, стонал сквозь зубы. Его мучила совесть. Он слышал, как Бриджит вечером пришла в апартаменты и немного поговорила с Джо, хотя не мог разобрать, о чем именно. Потом ее легкие шаги раздались в коридоре, и она вошла в спальню для гостей. Когда, наконец, наступило утро, он сбросил с себя одеяло, намереваясь извиниться как можно скорее. Он нашел ее на террасе, примыкавшей к гостиной. Она сидела в шезлонге и быстро стучала пальцами по клавишам ноутбука. На маленьком столике дымилась чашка с чем-то горячим. Джо, стоя у перил, потягивал отвратительное на вид зеленое пойло через соломинку. Он увидел Келлина через застекленную дверь и бросился ее открывать. «Доброе утро, мистер Ф!» — воскликнул он, как всегда бодро. Рано вы сегодня поднялись, а мы тут с Бриджит любовались рассветом. День обещает быть великолепным. — Хотите напиток из пырея? — предложила Бриджит. Келлен больше всего хотел сейчас чашку насыщенного кофеином кофе и... таблетки, которые вчера дала ему Бриджит. Ему было необходимо остаться с ней наедине. Да. «Правда?» — переспросил Джо. «Вы сами всегда расхваливаете его целебные свойства». «Мне казалось, вы меня не слушаете», — ответил молодой человек недоуменно. «Потом я приму обезболивающее и запью все крепким кофе». Джо усмехнулся. «Напиток будет готов в два счета, а вам, Бриджит, принести что-нибудь?» Она покачала головой. «Спасибо, ничего не нужно». Когда они остались одни, Келлен подошел к соседнему шезлонгу. Навалившись всем весом на палку, он начал опускаться медленно и осторожно. Но внезапно, с размаху, шумно рухнул на сиденье. Теперь ему точно не встать отсюда без посторонней помощи. — Я предложила бы вам помощь, но знаю, что вы в ней не нуждаетесь сказала Бриджит, глядя, как он пытается уложить ноги на скамеечку. Это очень угнетает порой. Тем более, что мне всего лишь нужно сесть. Она на мгновение задержала на нем взгляд, прежде чем кивнуть, после чего снова продолжила печатать. «Утро правда приятное. Какой покой после вчерашнего шторма!» — произнес Келлин. Она снова кивнула, на этот раз не сводя глаз с экрана ноутбука. Там у нее была открыта какая-то таблица с диаграммами расхода на электроэнергию за прошлый год и за текущий. В другом окошке была статья о солнечных батареях, в которую она вносила поправки. Было только шесть часов утра, а она уже успела принять душ, одеться и взяться за работу. Келлен кашлянул и не смело произнес, «Я... я хотел поговорить с вами, Бриджит. Бриджит, мы сейчас сидим на террасе, поэтому вряд ли стоит продолжать обращаться к друг другу по имени», сказала она небрежно, между тем, как ни на секунду не оторвалась от компьютера. Келлен поскреб щетину на подбородке. «Что ж, он это заслужил». Я должен извиниться перед вами за свои вчерашние слова и поведение. Да, должны. Вы не могли бы перестать печатать на минуту и посмотреть на меня? Она ударила еще по нескольким клавишам, тихо вздохнула и закрыла ноутбук. Потом повернулась на сиденье и посмотрела на келенову по. Он почувствовал себя очень неуютно под этим взглядом ярких синих глаз. «Я сожалею. Мое поведение и слова были неподобающи. Ваши извинения приняты. Спасибо». Она подняла руку и, взявшись за прядь черных волос, накрутила ее на палец смущенным, как ему показалось, жестом. «Мне нужно было подождать со своим поясом. — Вы уронили его на пол. — Знаю. Он сунул руку в карман спортивных брюк и вытащил тонкий кожаный поясок, который перед тем свернул в тугое кольцо. — Вот он. Бриджит натянуто улыбнулась. — Спасибо. Вчера я, видимо, встал не с той ноги. Мне следовало понять, что мой неожиданный приезд доставит вам ряд неудобств. «Можно вас кое о чем спросить?» — произнесла Бриджит после короткой паузы. «Конечно. Что вы хотели узнать?» «Вы когда-нибудь читали ежемесячные отчеты, которые я посылала вам все эти пять лет?» Она явно не собиралась с ним церемониться. «Нет, я просматривал документы. Иногда. Но не могу сказать, что внимательно изучал их». «Значит, когда вы давали согласие на мои предложения и одобряли мои планы, вы делали это вслепую?» В ее голосе слышалось разочарование. У Келлина вдруг засосало под ложечкой. Уже очень давно ему было наплевать, что о нем думают другие. Со времени смерти дедушки. «У меня очень загруженный график». Он невесело засмеялся и откровенно признался. «Это бесчисленные вечеринки, понимаете ли?» «Не вполне. Я сама зарабатываю себе на жизнь, и у меня не бывает выходных. Мне надо было читать повнимательнее». «Как сделал бы ответственный владелец», — добавил он про себя. «Но я полагался и сейчас полагаюсь на ваше мнение». Кроме того, мы с вами окончили одно учебное заведение. «Вы получили степень в университете Коннектикута?» Она была явно поражена. Самолюбие Келина претерпело еще один удар. «Возможно, я не применял ее в деле, но я действительно получил степень за несколько лет перед тем, как туда поступили вы». Когда я принимал вас на работу, вы не имели опыта, но ваше образование стало решающим фактором. Ее лицо приняло странное настороженное выражение, и она отвела глаза. Сразу после окончания университета я вышла замуж. Она помедлила. Муж не хотел, чтобы я работала. — Так вы замужем? Вот это сюрприз, причем неприятный и у него сразу же противно засосало под ложечкой. Хотя какая разница, даже если она и принадлежит уже кому-то? Келлен мгновенно взял себя в руки, надеясь, что лицо не выдало разочарования. «Уже разведена», — произнесла Бриджит сквозь зубы и потянулась за чашкой с кофе. Келлену вдруг стало интересно не только, почему брак Бриджит не удался, Но он сдержал свои любопытства. «Да вас ни один из трех администраторов не подумал о капитальной реконструкции отеля, заметил он. Но главное, что ему самому это ни разу не пришло в голову. Свое наследство, дедушкин отель, он бросил на произвол судьбы, оставил прозебать, тогда как сам в это время делал все, чтобы оправдать мнение матери о себе как о никчемном прожигателе жизни. Бриджит больше не сжимала зубы. Глаза ее заблестели, она заговорила увлеченно. В свой первый приезд сюда я сразу же увидела, какие большие возможности скрыты в этом месте. Расположение изумительное, с видом на океан. Она кивнула в сторону горизонта, где сияло оранжево-золотое солнце которая потом растворится в розово-голубом мареве. Отель должны бы осаждать постояльцы весь год напролет, а здесь даже на пике сезона пустовали номера. Отзывы в интернете были самые критические. Людям нужен комфорт. Когда они едут в отпуск, то готовы платить за мягкие простыни, безупречный сервис, спутниковое телевидение и беспроводной интернет. Дайте им возможность рассчитывать на первоклассное питание, и они приедут сюда не только на выходные. Они станут приезжать повторно и рекомендовать нас всем своим знакомым». Все это сделало возможным изменения, которые предприняли вы. «Может, я и не читал ваши отчеты от строчки до строчки, но это прекрасно понимаю» в ответ на комплимент она моргнула и ответила сдержанно думаю это чистая прибыль говорит сама за себя она говорит красноречивее всяких слов сказал келлин доход за пять лет вырос на двести пятьдесят процентов на триста кашлянув скромно поправила Бриджит. ее лицо оставалось спокойным но глаза сияли от гордости ничуть не удивительно Она утроила его доходы, с такой скоростью, вложенные в реконструкцию деньги, вернуться в два счета. Келлин вновь испытал мучительное, как зубная боль чувства вины, ведь его план предусматривал отстранение Бриджет от этой работы. Он сильно сомневался, что она согласится остаться на более низкой должности, в сущности, разделяя с ним управленческие функции, после того, как он поправится и восстановит физическую активность. Конечно, он даст ей возможность выбора. Он же не так глуп. Келин взял на заметку, что должен встретиться со своим юристом, когда поедет в Чарстон на консультацию с ортопедом и обговорить с ним сумму выходного пособия. «Спасибо вам за все!» Келин коснулся ее руки. Это был дружеский жест но прикосновение к ее мягкой и нежной коже заметно вызвало эрекцию. Она высвободила руку и закинула за ухо прядь темных волос. Ее щеки слегка порозовели. Рождественская премия была очень щедрой. Бриджит подняла чашку и внимательно посмотрела в нее. — Мне нравится здесь жить, на острове, в курортном месте. И работа мне нравится. Эти слова показались Келлину странными. Она словно пытается убедить его в своей компетенции. Если так, то ей не стоит волноваться. Пока он незаметно разглядывал ее профиль и размышлял, что еще, помимо удовлетворения от работы, заставляет ее трудиться весь день напролет, Бриджит маленькими глотками прихлебывала кофе и смотрела вдаль. Келлин изучал мягкий овал ее щеки, слегка вздернутый носик, изящно округленный подбородок. Все это волновало его, ему одновременно было приятно и тревожно. Пронзительные крики чаек и плеск волн были единственными звуками, нарушавшими тишину до тех пор, пока не открылась дверь и на террасу не вышел Джо. Он держал в руке поднос, на котором стояла чашка кофе и бокал с крайне неаппетитной на вид зеленой жидкостью. — Вот, мистер Ф, смузи из перея, как вы заказывали. Я на свой страх и риск добавил туда немного банана. Молодой человек ухмыльнулся. Бананы — исключительные источники калия. — Ммм! Келлин сморщился, подавляя приступ тошноты. Бананы он ненавидел почти так же сильно, как пырей. «Пожалуй, мне пора подготовиться к поездке с Шерри на материк за провизией. Я взяла ваш список», — сказала Бриджит, обращаясь к Джо. Потом поднялась и, подхватив ноутбук, взглянула на Келлина. «Желаю вам получить удовольствие от смузи». Телину показалось, или она едва сдержала смех.